Глава тринадцатая Юлька сидела перед включенным телевизором и вязала свои галинки мягкие теплые носочки. Девочка играла тут же на ковре, раскидав по нему игрушки. «Милая, милая!» Юлька, отложив вязание, подползла на колени к ребёнку и поцеловала в макушку, потом, прижавшись носом, стала нюхать, глубоко вдыхая, как цветок. Ах, это чудесный детский запах. Может, все дети и пахнут по-разному, но Галинка самая душистая, самая ароматная, самая милая. В порыве счастья и неописуемой нежности Юлька воскликнула: Ты ж мой сладкий, ты ж мой золотой! Галинка засмеялась и протянула к ней ручки. В ее глазках запрыгали радостные искорки. Вот он. «Вот он, мамин взгляд!» — улыбаясь, подумала Юлька. «Что ты там не говори, но прав, кто так точно сказал, что глаза — это зеркало души. Да хоть сто двойников выстрой, но взгляд родной будет только у одного. Мама, мамочка со мной — это счастье!» Тут внимание ее переключилось на экран телевизора, где по местному каналу шел репортаж с места события. У одного из магазинов на Невской заставе был похищен ребенок полуторагодовалого возраста. Юлька взволнованно позвала Вадика, когда тот пришел, то даже смотреть на экран не стал, а подойдя к Юльке и присев рядом, сказал: "Ну и что тут такого? Видел я уже это несколько раз. Событие это третьего дня, когда Ритка приехала. А вдруг..." Люська тогда не видела, а сейчас смотрит и подумает, что мы украли. И полицию приведет. Ты бы слышал, что она говорила, и как удивлялась. И не мать я, и ребенок не похож, мол, ни на кого. И странно ей, что мать в Славянку зимой гостить поехала. И действительно, очень странно. Зря, зря Ритку не послушала. Сидела бы сейчас спокойно, а не как на вулкане. Юля, девочка моя. Она от сериалов не отрывается, даже по ночам эту хрень смотрит. О чем ты говоришь? Ей дела нет и еще. Ребенок похищенный, голубоглазый и светленький, а у нас черненький глазок, остренький зубок. Иди ко мне, голчонок. Вадик протянул руки, и девочка, забравшись на колени, прижалась к нему. Птичка ты моя золотая. А где у голчонка нашего Африка? Правильно. «Вот она! Ни у кого нет, и, заметьте, никогда не будет!» «Вадик, ты единственный на планете мужчина!» — засмеялась Юлька, который так любит свою тещу. «Была тещей, а теперь... Ну, кто? Кто?» «Во всяком случае, наступит хоть какая-то развязка. Не будем же мы вечно в подвешенном состоянии, Ты ж знаешь, я оптимист, и верю в лучшее. Редко сказала, что ее не будет два дня, значит, к вечеру или завтра все разрешится. Тем более, что паспорта нашел у нее, значит, есть наметки действий. Где же она бедненькая? Если в Питере, то прибежала бы, или хотя бы позвонила. Вот ты бы, например, куда сразу двинулась? Правильно, к продавцу эликсира. Только тот помочь может. Мы зря переживаем, так и зря живем старыми мерками. Ой, кто поговорил? ты до сих пор бы не верил, если бы я остатки не допила. А ты флакон не выбросила? Это же доказательство, даже если только запах остался. Какая прелесть! Мою мамочку вместо детского дома на опыты заберут. Какое счастье науке послужить! А флакон я обследовала с помощью лупы. Странный он. Нет на нем ничего, кроме предупреждения. Красивый, и пробка в виде цветка так и светится. Не с неба же он свалился. Ученые бились-бились, вот и добились. Просто пока еще не в курсе все. А передозировка любого лекарства, естественно. Ритулю надо ждать. Затаиться и ждать. Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Крылатая фраза, а как актуально, я уже высветилась. Зачем только Леший потащил меня в тот день? Ну, не раньше, не позже, а в то время, когда Люська по ступенькам поднимается. Вадику было не так спокойно, как он хотел показать. Вчера вечером, когда Юлька укладывала Галинку спать, непонятный шорох за входной дверью привлек его внимание. Тихонько прокравшись и посмотрев в дверной глазок, обнаружил стоящую за дверьми тетю Люсю. Ему показалось, нет, не показалось, а он был уверен в том, что она подслушивала. Во всяком случае, пыталась это делать, прижимаясь головой к двери. Вадик, конечно, понимал, что женщины очень любопытны, но чтобы настолько. Вот и сейчас, во время разговора с женой, уловил едва заметные звуки, выражающиеся в легком скрежете у входной двери. Вадик поднялся с дивана, прошел в прихожую, затем на цыпочках, подойдя к двери, резко открыл ее, рванув на себя. Со всего размаха, плашмя, в прихожую ввалилась Люська, упала на пол, растянувшись на нем, и алюминиевая, еще довоенная кружка, вылетев из ее рук, покатилась скачками по полу. — Что ж ты дверь так рвешь, ира такаянный? Постучаться даже не успела, озверел совсем. Вадик, конечно же, извиняясь, помог ей подняться, испытывая при этом неполное чувство вины, так как знал о том, чтобы усилить слышимость, пользуются полой посудиной, желательно металлической, прижимая к стене или двери. В детстве не раз баловались с мальчишками так, подслушивая девчонок. «Ох, покалечил Ирод!» — кряхтела она, поднимаясь. «За сахарком к вам шла! Да чай пить уже расхотела! Дал бог соседей!» «Мать-то скоро приедет!» «Как дела пойдут? Там у Ритули проблемы!» — врал на ходу Вадик. Он зашел на кухню и насыпал полную кружку сахара. «Почему-то я не удивляюсь. Ритка ваша — просто какая-то ошибка природы. Ее в ее-то возрасте давно степенится пора, а она все прыг доскок да хихи да ха-ха!» — проворчала она, принимая из рук Вадика кружку с сахаром. И куда столько насыпал? Рассыплю по дороге». Вадику стало досадно, что приплел в разговор Риту, и это первое, что пришло ему тогда в голову. Стараясь хоть как-то выправить ситуацию, сказал, помогая Люське, открыв входную дверь. «Зря вы, тетя Люся, про Риту так. Она хорошая и добрая, просто эмоциональная, потому что творческая». «Ладно, учить меня будешь», — поджав губы, сказала она. выходя на лестничную клетку.